Вашингтон, округ Колумбия. Саймон Чайлдс в десятый раз прочитал меню завтрака в ресторане и снова посмотрел мимо официантки в сторону входа. Потом перевел взгляд на часы. Классический ролекс, который Лиз, знавшая, что он ими восхищался, преподнесла ему в качестве предсвадебного подарка. «Без двадцати десять». Они с Лиз договорились встретиться здесь, в Джорджтауне, в девять, чтобы позавтракать, а потом отправиться на встречу с поставщиком, который будет обслуживать их свадьбу. Саймон не понимал, почему она не позвонила и не предупредил его о том, что опоздает. Он сам звонил ей трижды, но всякий раз включалась голосовая почта. Чайлдс. Задумался под звон столовых приборов и гул негромких разговоров, когда чей-то голос оторвал его от размышлений. Он с удивлением поднял голову и обнаружил стоявшую перед ним официантку. «Мистер Чайлз, это прислали для вас». Она протянула ему маленькую коробочку, завернутую в серебристую подарочную бумагу. Он нахмурился, увидев свое имя на прикрепленной к ней карточке. «Это доставил курьер», — объяснила официантка. «Он указал на вас и попросил передать, что госпожа Сансбора приносит свои извинения из-за опоздания». «Благодарю вас». Когда она отошла, Саймон уловил слабое гудение в коробке, которую держал в руке. Она вибрировала. Он сразу понял, в чем дело. Сдернув ленточку, разорвал бумагу и открыл крышку коробки. Внутри лежал сотовый телефон. Саймон нажал на кнопку и поднес его к уху. «Лис — Лис? — спросил он. — Она задерживается, — сказал женский голос. Чайлдс напрягся. — Что вы хотите сказать, с кем я говорю? — С тем, кто обеспокоен благополучием вашей невесты, — продолжал женский голос, и Саймон уловил русский акцент и уверенность, характерную для тех, кто привык отдавать приказы. «Я посылаю вам видеоприложение, чтобы не беспокоить сидящих рядом с вами людей, советую выйти наружу». В трубке послышались короткие гудки. Саймон быстро зашагал к двери, отступил в сторону, чтобы пропустить входящую пару, и поспешно направился к парковке. Не обращая внимания на холодный утренний воздух, он быстро отыскал видеоприложение и запустил его, и увидел лежащую на гравии лис». «Скажи что-нибудь», — приказал мужской голос. «Скажи, помоги мне, Саймон». Лис выглядела ошеломленной, словно после нокдауна. Тем не менее она успела сказать «Иди к дьяволу». Появилась рука с зигзагообразным шрамом, и ладонь обрушилась на щеку лис. Потом еще одна пощечина по другой щеке. На губах у лис появилась кровь, «Проклятие, скажи!» Затем картинка изменилась. Теперь лис лежала на обитой чем-то мягким скамье, ее запястья были стянуты пластиковыми наручниками, закрепленными на металлическом шесте. Обе щеки красные и распухшие, на носу и губах кровь. Та же рука сжала ее разбитые щеки. «Давай попробуем еще раз, ты знаешь, чего я хочу?» Камера приблизилась, и окровавленное лицо Лис заполнило весь экран. «Скажи это!» Рука сжалась так сильно, что костяшки пальцев побелели. Глаза Лис широко раскрылись. Она попыталась закричать, но рука сильнее сжала ее лицо. Она сумела высвободиться и сказать «Помоги мне, Саймон!» Видео закончилось. Но перед глазами... У него по-прежнему стояло разбитое лицо лис. Телефон завибрировал. Саймон ответил на звонок. «Я найду тебя и убью», — сказал он. «У тебя нет времени на бесполезные угрозы», — сказал женский голос. «Прошлой ночью в Вашингтоне ФБР арестовало моего напарника. Его зовут Ник Демидов. Я хочу, чтобы его освободили. Мы не имеем никакого отношения к ФБР». Жесткий смех женщины напомнил ему русское выражение «идти по трупам». «Ты оперативник Ми-6, временно приписанный к специальному отделу ФБР для борьбы с русской мафией, а твоя невеста раньше работала на ЦРУ и, вероятно, до сих пор продолжает там работать. У тебя есть не более 12 часов на освобождение Ника, так что используй свое влияние. Попроси об услуге, это будет несложно. Он не является серьезной фигурой». ФБР признает, они арестовали его только из-за того, что рассчитывали с его помощью выйти на кого-то важного. Если он не важен, зачем он тебе нужен? Он мой брат. Наша мама, как и я, огорчена. Бедняга Ник не слишком умен, что совершенно очевидно, раз он позволил себя арестовать. Но он — наша семья. Ты должен освободить его до девяти вечера. Но сохрани телефон, который я тебе прислала. В нем открытый микрофон. Даже если выключить телефон, он будет передавать все, что ты скажешь. Так что не вздумай предупредить своих друзей в ФБР о том, что происходит. Если у меня возникнут хотя бы малейшие подозрения, на следующем видео ты увидишь, как твои невесты отрезают уши. «Я хочу каждые полчаса получать видео, подтверждающее, что Лис жива и здорова», — потребовал он. «Каждые два часа подойдет. И помни, мир не остановится, если Ника выпустят на свободу. Но твой мир замрет, если этого не произойдет. Отдай мне брата, или получишь изуродованный труп невесты». Лис очнулась от пульсирующей боли в лице. Не открывая глаз, она попыталась коснуться пальцами щеки, но обнаружила, что ее запястье к чему-то пристегнуты. Сансбора лежала на какой-то не очень жесткой поверхности. Пока она пыталась вспомнить, где находится, в ее затуманенный разум проникли голоса, и Лиз с ужасом поняла, что они принадлежат похитителям. Теряя сознание и снова приходя в себя, Она слышала, как эти люди говорят друг с другом и с кем-то еще. Женщиной, как показалось Лиз, по громкой связи. Одного из них женщина называла Руди, другого — Макс. Лиз старалась дышать глубоко, чтобы справиться с болью, и сосредоточилась на голосах. — Джон Джей выступал вчера по телевидению, — сказал Руди. — Джон Джей? — О чем ты говоришь? — спросил Макс. — Джон Рэмбо. Ну, ты знаешь, первая кровь сказал Руди. Когда я был маленьким и жил в Москве, то смотрел фильмы, чтобы улучшить свой английский. Лис заметила, что он слегка шипит, когда произносит S, что характерно для некоторых русских, когда они говорят по-английски. Рэмбо почти не говорил. Как можно было учить английский на таких фильмах, осведомился Макс. Зато другие говорили. После того, как в третьем фильме про Рэмбо показали русских «Меня удивляет, что ты вообще их смотрел». «Согласен, третий не лучший фильм, но первый классный». Из их беседы Лис не узнала ничего полезного, поэтому открыла глаза и увидела, что лежит на скамье для занятий тяжелой атлетикой, стоящей рядом с массивной машиной «Наутилус». Примечание. «Наутилус – домашний тренажер для занятий фитнесом». Конец примечания. По мере того, как в голове у нее прояснялось – Она поняла, что пластиковые наручники на ее запястьях надеты на один из металлических поручней машины, и руки у нее подняты вверх. Туго натянутый пластик больно врезался в кожу. Лиз принялась изучать поручень и сам тренажер с блоками, рукоятями и грузами, пытаясь сообразить, есть ли у нее шанс высвободиться. Ситуация выглядела не слишком обнадеживающе, но даже если у нее и получится... Ей все равно придется иметь дело с двумя ублюдками, которые ее похитили. «Если ты хотел изучать английский с помощью Рэмбо, тебе стоило прочитать роман», — сказал Макс. «А разве такой есть?» «В конце он умирает». «Нет, в конце шеф полиции все еще двигается. Это можно увидеть, когда его укладывают на носилки». «Но только не в романе», — сказал Макс. «В книге шеф полиции умирает?» «И Рэмбо, кончая вешать мне лапшу на уши». Продолжая прислушиваться к их голосам, Лиз оглядела помещение и поняла, что это нечто вроде центра безопасности. Двое мужчин сидели в середине длинного изогнутого письменного стола, а над ними и вокруг висели многочисленные мониторы, показывавшие стальные ворота, подъездную дорожку, внутреннюю часть бревенчатого дома и проволочную ограду. Лис догадалась, что они находятся на территории поместья, занимающего большой участок леса. Макс взял в руки чашку с кофе, повернул кресло и направился в маленькую кухню. «Я тебе говорю еще раз, в романе Рэмбо убивают. Полковник Траутман...» «Нет, нет, нет, Рэмбо не может умереть». Это и говорил столоны Вот почему фильм закончился именно так. Макс налил себе кофе. Тогда зачем столоны написал такой конец? У тебя ничего не сходится. столоны не писал роман. Ты начинаешь меня доставать? Я говорю, как есть. Проклятик, кто же тогда написал роман? Я не помню, сказал Макс, который вернулся к своему креслу и сел. Ты все придумал. Пока они говорили... Лис продолжал изучать комнату. Слева стоял дорогой шкаф, где аккуратно выстроилась дюжина штурмовых винтовок М4. На полках лежали коробки с патронами. Справа от нее находилась деревянная лестница, уходившая наверх. Все четыре стены были едиными бетонными блоками. Окна отсутствовали. У нее сложилось впечатление, что помещение находится под землей. Лис сосредоточилась на мужчинах, сидевших у большой консоли и смотревших на монитор в два раза больше остальных. На экран была выведена сетка, вдоль одной из линий которой медленно двигалась зеленая точка. «Он решил действовать», — сказал Макс. Руди рассмеялся. «И он не Рэмбо». Где-то внутри помещения зазвонил телефон. Макс нажал кнопку на компьютере, и из динамика послышался лишенный тела голос женщины. «Мы посадили Саймона Чайлса на поводок. Мне нужно, чтобы вы посылали мне видео с Сансбора каждые два часа. Он должен сохранять мотивацию, пока нам не доставят посылку». Лиз напряглась, услышав имя Саймона, и ее тело накрыла новая волна боли. Она все вспомнила. Похитители заставили ее попросить Саймона о помощи. Значит, теперь он вовлечен в эту историю, и еще есть какая-то посылка. Что может быть настолько важным, чтобы похитить ее и заставить Саймона выполнять их приказы? «Никаких проблем», — сказал Руди, повернулся и улыбнулся Лис. «Вы хотите, чтобы мы еще немного ее помучили? «Пока нет, может быть, позднее». Лес не отводила взгляда от мерзавца, стараясь не показывать свой страх. Однако они позволили ей увидеть свои лица. Они не оставят ее в живых, ни при каких обстоятельствах. Пока Саймон смотрел на зажатый в руке телефон, сзади начали гудеть. Он повернул голову и обнаружил, что стоит на ресторанной парковке. У входа в здание остановилось такси, из него вышел пассажир. Саймон подбежал к машине, опередив пару, стоявшую рядом, и прыгнул на заднее сиденье. «Здание Эдгара Гувера», — сказал он удивленному водителю. Пока такси выезжало на улицу, Саймон принялся изучать телефон. Женщина сказала, что в нем есть включенный микрофон. В таком случае похитители Лис должны знать, куда он едет. Однако ему предложили использовать свое влияние и связи. «Значит, их не насторожит?» то, куда он направляется. Он надеялся. Телефон показывал время 9.54, осталось менее 12 часов. Они с Лиз собирались пожениться через 10 дней, и видит Бог, он сделает все, чтобы так и произошло. Штаб ФБР на Пенсильвания-авеню был выстроен из грубого бетона, чтобы производить впечатление доминирующей мощи. Но теперь, когда прошло более четырех десятилетий, бетон начал крошиться, и верхние этажи пришлось укрепить металлической сеткой, чтобы здание не разрушилось окончательно, а проходящим мимо пешеходам не грозила опасность от падающих обломков. У Саймона появилось ощущение, что на него может что-то упасть, и он поспешно вошел в массивное здание. Стараясь не вызывать подозрений, терпеливо стоял в очереди к контрольно-пропускному пункту. Еще одна очередь выстроилась к лифтам. Часы на стене показывали 10.28, когда Саймон наконец вошел в офис на третьем этаже, где располагалась комиссия по борьбе с русской мафией. Специальный агент, женщина в очках по имени Кессиди, быстро говорила по сотовому телефону о широкоплечии мужчины, которого звали Грант, Что-то печатал на клавиатуре компьютера. Кэссиди закончила разговор и с недоумением посмотрела на Саймона. «Я думала, вы с Лиз решаете оставшиеся проблемы, связанные со свадебной церемонией», — сказала она. «Поставщик отложил встречу», — сказал Саймон, не осмелившийся поставить под сомнение, что телефон передает его разговоры. Чайлдс... Подумал, что можно попытаться объяснить все письменно, но он не мог рисковать. Ведь кто-то из его собеседников мог насторожить похитителей Лис. Вместо этого он посмотрел на экран компьютера Гранта и указал на новое имя в списке. Кто такой Ник Демидов? Пока еще непонятно. Грант кликнул на имя и открыл практически пустой документ с фотографией темноволосого мужчины лет сорока в черной кожаной спортивной куртке. «Полиция задержала его прошлой ночью во время рейда на один из складов, где хранились украденные более утоляющие, которые продают только по рецептам», — ответила Кессиди. «У него водительские права штата Вирджиния, но он утверждает, что говорит только по-русски». У нас нет о нем никаких сведений. Однако в багажнике его машины мы нашли двести тысяч долларов. Сама машина куплена целых шесть лет назад. Если у него есть такие деньги, он должен ездить на автомобиле получше. Складывается впечатление, что он курьер. «Мы послали за переводчиком», — сказал Грант. «Может быть, Демидов приведет нас к кому-то важному». «Вы знаете, кажется, я о нем слышал», — солгал Саймон. «Да?» — спросила Кэссиди. «Когда я работал в европейском отделе, он занимался распределением денег для одного типа, который отмывал их для русских. Если я поговорю с ним, он может перестать делать вид, что не знает английского, и расскажет мне, что делает в округе Колумбия. Где вы его держите?» Лис тошнила. У нее болели голова и лицо, хуже того, снотворное, которое ей вкололи Руди и Макс, все еще затуманивало разум. «Проклятье, перестать ныть!» — сказала она себе. «Сосредоточься!» «Где вы его держите?» — услышала она голос Саймона. Лис сразу открыла глаза и сообразила, что голос доносится из динамика компьютера, стоявшего на письменном столе в дальней части комнаты. Рядом с ним был установлен большой монитор — И по нему двигалась зеленая точка, на которую она в прошлый раз смотрела. Сейчас точка застыла на месте. Они отслеживают передвижение Саймона. Из динамика послышался еще один голос, отвечающий ее жениху. Демидов находится на конспиративной квартире возле Тайсонс Корнер. Вот адрес. Лиз услышала, как кто-то пишет на листке бумаги, потом вырывает его из блокнота. Сидевший в кресле, Макс ухмыльнулся. «Как я люблю, когда план срабатывает! Мы вытащим Демидова из ФБР до того, как они поймут, кто он такой. Я напишу по электронной почте Мартия, на случай, если та это пропустила. Я буду на связи», — снова голос Саймона. Лис услышала, как мужчина и женщина попрощались с ним. Остался лишь звук шагов и удаляющиеся голоса. Макс рассмеялся откинулся на спинку кресла и переплел пальцы за головой. «Этому Саймону далеко до Рэмбо». Руди направился к Наутилусу. «Первый фильм о Рэмбо хорош, но второй мне нравится больше». Он сделал несколько растяжек для спины. «Когда он возвращается во Вьетнам?» — спросил Макс. «Ты, наверное, шутишь. В том фильме русские так же выглядели, как идиоты. Эй, тогда была холодная война». Но в фильме могут быть сюжетные преувеличения. Как ты думаешь, сколько столу нажмет в положении лежа? Больше тебя. Руди пожал плечами, уселся на тренажер, взялся за две рукояти, выдохнул и выбросил обе руки вперед. Гири поднялись. Вместе с ним вверх дернулись запястья лис, которые застряли в механизме. Руди заметил это и рассмеялся. Сделал глубокий вдох Вернулся в исходное положение и снова выкинул вперед руки. Лис посмотрела на наручники и поняла, что их зажало. Она пошевелила руками, чтобы замок оказался между ее запястьями и стиснула зубы, когда Руди стал повторять упражнения. «Помнишь сцену, где Рэмбо привязали к пружинам кровати?» — спросил Руди. А потом русские исследователи пропускали электрический ток по металлическим пружинам и пытали его. «Интересно, где они нашли пружинную кровать в джунглях?» — спросил Макс. «Ты начинаешь действовать мне на нервы, я же говорил тебе. Авторы должны иметь право на сюжетные преувеличения». И вот Рэмбо дергается от пропущенного через него тока, пружины стучат, парни, пытавшие его, начинают понимать, что происходит — «Рэмбо» совершенно обезумел от боли, и тут он... В этот момент из динамиков компьютера послышался звук открывающейся двери автомобиля. «Тайсонс Корнер», — сказал кому-то голос Саймона. Такси свернуло в сторону, чтобы уйти от напряженного движения на 495-й автостраде. Объехав торговые центры и корпоративные здания, которыми знаменит Тайсон Корнер», Оно оказалось на тихой улице с красивыми домами и дорогим озеленением. Ощущая быстроту течения времени, Саймон заставил себя следовать протоколу и назвал адрес в двух кварталах от нужного ему дома. Наблюдатель посчитает подозрительным, если он подъедет к входной двери на такси, не сбросив возможный хвост пешком. Саймон расплатился с водителем и подождал, когда машина скроется за углом. Темные тучи грозили дождем, но он вытащил подброшенный ему телефон и поспешил к цели. Саймон продолжал считать, что все сказанное им будет услышано похитителями, поэтому не стал набирать номер на памяти телефона, а просто поднес его к губам и заговорил в темный экран. «Докажите, что Лис жива». У Лис появилась надежда, когда она услышала голос Саймона – «Пришлите свежее видео прямо сейчас», — Макс нажал кнопку на консоли. «Марта, посылайте», — приказал женский голос с русским акцентом. «И пусть он увидит, что вы поработали с ней еще немного». «Круто», — сказал Руди. Внутри Улис все сжалось, когда он повернулся к ней, оценил, как пристегнуты ее запястья к Наутилусу, и убедился, что руки вытянуты вверх так, что она испытывает боль. «Слушай, Макс, у меня появилась идея», — заявил широкоплечий русский. «Почему бы нам не снять собственный фильм про Рэмбо?» «Ты о чем? Помнишь, как его привязали к пружинным кровати?» «Тебе следует обратиться к врачу для психов, у тебя на уме один Рэмбо». «Нет, послушай, когда они не пропускали через него электрический ток», то пытали его нагревая его же нож и делая вид что собираются выжечь ему глаз конспиративный дом имел несколько уровней перед ним раскинулась огромная лужайка и имелся гараж на два автомобиля с окнами закрытыми шторами я же сказал что хочу новое видео повторил саймон направляясь к дому твое нетерпение несравнимо с моим ответила русская женщина Телефон издал мелодичный звук, указывавший на то, что пришло сообщение. Саймон открыл его. Со смесью страха и ярости он снова увидел лис на обитой чем-то мягким скамье, но на этот раз ее руки были вытянуты над головой, запястья же оставались прикованными к металлическому поручню. На лице появились новые следы крови — Неожиданно ее руки дернулись вверх, и голова с силой ударилась о стену. Она застонала. Затем ее руки резко опустились. Тут же снова взлетели вверх, и она повисла точно марионетка на веревочке. Голова Лис упала на грудь. Камера переместилась вниз, и Саймон снова увидел покрытую шрамами руку мужчины, который ее держал. Пальцы сжали рукоять зазубренного ножа с лезвием, окутанным ревущим синим пламенем, стоявшей на столе газовой паяльной лампы. «Возможно, у себя ты законно, только не здесь. Тут закон мы», — сказал голос с русским акцентом, казалось, он кого-то цитирует. «Если пойдешь против нас, мы устроим тебе такую войну, которую ты даже представить себе не можешь». «Да», — сказал другой русский голос, — «Тебе совсем не нужно, чтобы мы пришли за тобой, мердок!» «Проклятие, кто такой мердок?» Они показались Саймону безумцами. Кончик клинка раскалился до красна, и камера показала, как он приближается к Лис. Она в отчаянии прижалась к стене, когда огненный кончик нацелился на ее левый глаз, попыталась отвернуть голову, но лезвие следовало за ней, повторяя ее движения — Затем оно метнулось к уху и оставило на нем клеймос треугольным силуэтом. Лис закричала. Видео закончилось. «Сейчас шесть минут первого», — послышался из сотового телефона голос русской женщины. «У тебя меньше девяти часов, чтобы вернуть моего брата». Саймон опустил телефон. Стараясь сохранять спокойствие, чтобы они не поняли, в каком он находится состоянии, Чайлз спрятал телефон в карман, подошел к двери конспиративного дома и, нажав на кнопку звонка, повернулся в ту сторону, где должна была находиться камера. «Саймон Чайлдс», — сказал он, — «меня прислала Кессиди. Он ждал, пока тот, кто находился внутри, сверит его лицо с фотографией из электронного досье. Замок загудел. Саймон повернул ручку, вошел и показал «Документы». Лестница с застеленными толстым ковром ступенями слева вела вниз, а справа наверх. Мужчина в темной спортивной куртке, белой рубашке и с распущенным галстуком изучал Саймона, стоя на нижней ступеньке. Из-под распахнутой куртки виднелась кабура на ремне. — Ты выглядишь так, словно тебе сообщили по телефону плохую новость, — сказал мужчина. — У меня через десять дней свадьба. «Организация торжества — это настоящий кошмар!» Мужчина сочувственно кивнул. «Когда я женился во второй раз, организатор свадьбы за два дня до церемонии свалился с сердечным приступом. Кэссиди сказала, что ты, возможно, встречался с Ником Демидовым раньше. Мне незнакомо имя, но я узнал его по фотографии. Мне кажется, он один из тех, кого европейский отдел задержал, когда я находился в Лондоне». «В Лондоне?» Значит, он врет, что не говорит по-английски. Это один из тех вопросов, на которые я хотел бы получить ответы. Саймон спустился по лестнице в комнату, где стояли кожаный диван и кресла с плюшевыми подушками, на которых, казалось, никто никогда не сидел, пустой кофейный столик. В дальнем конце в газовом камине были сложены фальшивые дрова и с искусственным постоянством горело голубое пламя.